Глава двадцатая. Стена. Иван. Закрываю за собой дверь. На рабочем месте Диляры уже закрыт ноутбук, и ее нет. Не дождалась. А я же попросил. Вообще я не ревнивец, но, блядь... Виктор Алексеевич вспоминал ее остоженный, практически нескрываемый вздох. Нет, я ему благодарен, что он вывел ее, но он от ревнивенько свербит. Особенно на его доебок про наши с ней отношения. Но это я гоню, дядька, не про служебные романы. Он такое словосочетание слух слов произносит только при занесении личное дело, как причину профнепригодности. И все же. Меня разрывает от желания вернуться и сказать ему правду, но я уверен, что этот факт обломает Дилляре карьеру в его оперативной группе. Не возьмет. Потому что воспримет наш роман как попытка утереться с ее стороны. Он тот еще параноик. я не могу подставить ее так. Не надо ему пока знать. Вот возьмет, тогда уж. Ускоряя шаг, вылетаю на стоянку, оглядываясь по сторонам. Вижу, как она мелькает с закованной полосой решетки ворот. Выбегаю следом к дороге. Диляра открывает дверь такси. Стоять, лейтенант. Шутливо, но грозно рычу я, втыкая ей два пальца между лопаток вместо ствола. Ладони на капот, ноги шире и прогнись немного. Иван разворачивается нахмуренное. И даже не улыбается на шутку, поправляет распущенные волосы. Почему сбежала? Сказал же, дождись меня. Подхватывая за талию, целую в губы, но он отворачивается и получается, что в скулу. «Не здесь, ладно?» – аккуратно отталкивает меня в грудь. «Я опаздываю. Позвоню тебе». Снова пытается слинять такси. Снимаю ее руку с ручки двери, нащупываю на среднем пальчике не колечко, которого не было раньше. «Я на машине. Поехали. Такси уже здесь». Протягиваю водителю в окно купюру, отрицательно качнув ему головой. Машина уезжает. «Еще какие-то отмазки?» «Ладно. Поехали. Сдается она». Мы возвращаемся. Открываю ее переднюю дверцу. Она напряжена, как никогда. Что-то болит? Голова немного. «А куда ты торопишься? Давай я тебя к хорошему травматологу свожу. Мы с ним служили вместе». «Спасибо, Вань». На секунду согревается ее взгляд. «Но со мной все в порядке. Отвяжусь до завтра и все». «Отвяжаться — это вариант. Стреляю в нее взглядом. С удовольствием составлю компанию. Не сегодня». «Опять ноль реакции на флирт. Между нами словно какая-то стена». Пока я веду тачку, мне очень хочется положить ладонь ей на бедро, но не решаюсь, сжимая крепче руль. Ощущение стены нарастает, когда я торможу у ее подъезда. Преодолевая этот непривычный барьер, наклоняюсь, чтобы поцеловать, но и ладонь решительно тормозит меня, упираясь в грудь. От этого жеста меня словно обваривает кипятком, а внутренности панически сжимаются. А почему? А потому что мне пиздец как страшно, что это финал. Потому что в моих ожиданиях мы уже очень-очень далеко зашли и... — Нам отлично. Нам просто охуенно близко и хорошо в моих ожиданиях. — Поцелую не будет, заглядывая в глаза. Я чем-то тебя обидел. Ты скажи, почему отморозилась? Я же не экстрасенс. Голос срывается. Сглатываю подкакивший горло удушающий ком. Диляра тревожно хмурится, разглядывая мое лицо. Неожиданно очень по-теплому сжимает мои пальцы. — Все хорошо. Полчасика меня подождешь? — Конечно. Наклоняется сама, целует щеку и сбегает. — Чего, блядь, происходит? — Еще бы лоб поцеловала, словно подменили ее. А все потому, что своих барышень надо спасать самостоятельно, а не доверять это интимное дело всяким полковникам, хоть он и свой. Пока жду ее, курю одну за другой. И не выдерживая набираю, нет, не ее, дядьку. Да. Чего хотел? Быстро. Занят. Один вопрос, да или нет. Ну, а между вами есть что-нибудь? Ты там тоже головой ударился, зло. Но сразу же понимает, о чем речь, не уточняя, а значит вопрос актуальный. Это нет... «Это...» — пауза. «Не путай края, капитан. Я тебя не как полкана, а как мужика спрашиваю. Моя личная жизнь никого не касается. ни как полкана, ни как мужика. Это да?» «Отъебись от девочки, Иван. Пусть спокойно работает. Не сплю я с ней. И ты не разводи блядство на моей кухне». «Окей. Никакого блядства». «Какое уж тут блядство. Я все серьезно хочу, по-настоящему. Вот и молодец. Я рад, что мы друг друга поняли». Диляра выходит из подъезда. Переоделась. Молча садится рядом. Волосы еще сырые румяные, словно только что из горячего душа, вся перевозбужденная и немного дерганная, словно обратно вставили батарейки. Ты там, пока душ принимала коксом, закинулась, подозрительно смотрю на нее. Смеется, и стена между нами обрушивается. А меня и без кокса прет. Ты на обед приглашал. Поехали. Чувствую, что снова могу тискать ее, как хочу. И как голодный зверь со стоном, срываю семена ее в объятиях и притягиваю к себе. Слепо отыскиваю губы. Целовать получается хреново, потому что губы мои все время растягиваются в улыбке облегчения. В итоге, рассмеявшись, снова она отталкивает меня в грудь. Но теперь совсем по-другому игриво. Отвожу ее ладонь за спину, сжимая лицом к себе в шею. Яро шепчу ей. «Тсс!» — болит пальчиком по моим губам. «Никто не должен знать». «Как подростки будем скрывать. Некоторое время». «Ладно. Коречко забыла надеть».